Раз уж сам первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г.А., это может означать только одно, дорогой Теоргий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно, демократия. позиции первичных партийных организаций на Рабраском самом невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определённо. Разумеется, мы учтём все ваши соображения, они представляют большую ценность. Мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем. Но сегодня сейчас не обращайте внимания на выпады экстремистов. Культура дискуссии у нас пока ещё далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся. Но все мы ни на минуту не забываем, что вы гордость нашего города, всего края, всего союза, наконец. Всё это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. А может быть, я действительно всё это слышал только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности. Когда они вышли от ГА, я ещё владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я всё ещё сдерживался. Лицо у ГА было такое, То я только разок глянул на него и больше уже не смотрел. Я ещё сдерживался, пока вёл их по главному коридору, вывел на лестничную площадку, и вот тут сдерживаться перестал. Га с нами уже не было. Он вернулся к себе. К сожалению, а может быть, к счастью, я плохо помню, что я им говорил. и спросить не у кого ни одного из наших по близости не оказалось допускаю что я назвал их предателями вы предали его сказал я он так на вас надеялся он до последней минуты на вас надеялся ему в этом городе больше ни на кого оставалось надеяться а вы его предали щеголь в фотохронных очках кажется, пытался остановить меня. Не забывай, с кем ты разговариваешь, и тогда сказал я ему: "Молчите и слушайте. Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка и ещё что-то в этом роде, ну, совсем не помню". А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: "Так ты что же веришь во все эти его фантазии?". "Нет", сказал я честно. "К сожалению, нет. У Мишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть эти фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения". и в сто раз нужнее всем нам. Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед, а может быть и не говорил, может быть только думал. Вы сейчас послали его на крест, вы заморали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день. Как вы оставили его одного в кабинете раздавленного, одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам под халимски улыбаются, молодцевато отдают честь, и с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоверия и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылок. 20 июля, половина шестого вечера. Подоспокоив нервы, отправился к ГА. Посмотрите, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала.